о часах и журнале здоровья. Снежные улицы рассыкают широкие мостовые. На мостовых ребята с саласками. Пожилая женщина толкает какой-то стул. Под стулом полозье. На сиденье стула картофель и мясо. По обеим сторонам улицы магазины и магазинчики. Зеленая на витрине картофель, брюква, морковь. Они выглядят так, как будто бы их умыли. Вот маленькое угловое изданище, парадная дверь без крылечка, над дверью вывеска: Часовщик. Кир толкает дверь. В ответ раздаётся стеклянная музыка. У приделки пожилой человек, инвалид Отечественной войны, без ноги. Это вы, часовщик? Да. Лицо у него солидное, интеллигентное. На носу Пинсне, а его мастерская увешана удивительными часами. Откуда они пришли и как сохранились? Вот часы швейцарские. Бьет четверть. Выскакивает девушка в острой тирольской шапке. Вслед за ней юноша, тоже в тирольской шапке. Обнялись и поцеловались. Тик-так. Принимается куковать кукушка. Раз, два, три. Пять раз. Вдоль стен висят десятки ручных часов: золотые, серебряные, большие и маленькие. Вот луковичные часы величиной с ноготь. Неужели и это часы? Что хочет Баршня? спрашивает часовщик. Починить часы, говорит Кира. Это мне отец подарил, когда я окончила школу. Но я их где-то ударила, и они остановились. Не беда, улыбаясь, говорит часовщик и берёт часы из рук Киры. В мастерской висит большое зеркало. Кира невольно глядится в зеркало и видит девочку лет 15. Она элегантно пострижена. Это девочка, бедная-бедная Кира, которой ещё недавно было 16-17 лет. Кира зажмуривается, потом медленно открывает глаза. Утешая её, часы поют свою песню о вечности. Подумаешь, 14:18. Тик-так. Да волосы, что ж, они не только отрастут, они со временем поседеют. Время, время. Когда-то мы, часы были самыми сложными из всех земных механизмов, и мы изволили вообразить, что значительный, как вселенная. А теперь Нам на смену пришли другие машины. Кибернетика. Каково? Руки умных машин повторяют движения рук человека. Всё относительно, Кира. Всё относительно. Относительно. Одним словом, смотри теорию относительности Эйнштейна. Ты вырастешь, ты постареешь, ты посидеешь. Но не умрешь. Ты превратишься в русалку, в рыбу, в птицу, в цветок. Тик-так, вот так, вот так. Твои волосы отрастут, а бессмертный твой атом будет странствовать во Вселенной. Вот так, вот так. Спасибо, сколько я вам должна? Тридцать две копейки. Баршни прекрасно, как Лайна, улыбнувшись, говорит часовщик. Безволосая Лайна, печально и насмешливо отвечает Кира. Ну, Лайна может отрастить волосы. Это не ампутация ног. Но Лайна обязана соответствовать времени. У всякого времени свои понятия о красоте. Разумеется. И от добрия, и от зле И о тех словах, которые можно и которые нельзя говорить. Юный друг, вы должно быть не знаете, что Андерссон в своё время карил ли сентиментальностью. Люди путают подлинность чувств, говорящая размахи души, с неуважительным и не модным понятием сентиментальность. Но время показало великую стойкость сентиментальности. Это говорю вам я, часовщик, представитель суток, минут, секунд, представитель времени. Без чувства его ображения не сварить похлёбки, не испечь хлеба. Зачем вы заговорили со мной о похлёбке? Я вспомнила, что мне хочется есть. До свидания. Спасибо за поддержку по поводу этой дурацкой стрижки. Сейчас я закажу мясную солянку. А? Как по-вашему? Всё. Я твёрдо решила, забудусь в мясной солянке. У Кир всего лишь 10 руб. Может, не жрать? Жрать распущенность. Она читала это в журнале Здоровье. Круглые небольшие столы, покрытые крахмальными скатертями. Я вас слушаю, говорит подавальщица. Три порции взбитых сливок. «Три штук?» Кира кивает. Подавальщица приносит три порции взбитых сливок. На Кирин стол оглядываются соседи. Но разве она замечает их? Забыв о терзавшей ее любви, Кира медленно погружает чайную ложку в облако взбитых сливок. «Оставьте Киру. Она в раю». В ресторан заходит компания молодёжи: четверо юношей и одна девчонка. "Да чего красивая", восхищается Кира. Светловолосая, с нежным лицом, в котором нет ни одной определённой черты, девочка до того хороша, что Кира не может оторвать от неё осаловелого сытого взгляда. "Вы кто, ребята? Местное радио. Я москвичка. Мне надо срочно устроиться на работу". Здесь у меня жених. Что вы мне посоветуете? Поезжай на рыбный консервный, говорит девушка. У них заболела заведующая лабораторией, они просили кого-нибудь со средним образованием и чтобы говорил по-русски. Если будет ходатайство твой жених, он солдат, да? Солдат. Раньше это было сложнее, теперь у нас многих берут на работу. Мальчики записывают Кирилл адрес завода на пустой коробке от папирос. Как тебя зовут? Кира, а тебя? Паул. Что ты делаешь завтра вечером, Кира? Мышей ловлю. Дай-ка мне адресок. Я заброшу тебе мышеловку. Не надо. Весь остров для меня мышеловка. Ведь здесь у меня жених.